Призыв к кровати Хоть Лидзе и грозился, но так ничего и не сделал, к явному разочарованию Су Илань. Попросту негде было. — А где Нет. ты спишь? — спросил Лидзе, хмуря брови. — Они что, даже кровать у тебя отобрали? — Постель у меня есть, я принесу. — Нет, это никуда не годится, я сам. Лидзе поднялся, хозяйским взглядом окидывая покоя Тайхоу. — Ты сам что? — уточнила Суэлань настороженно. Лидзе явно заметил, где лежит свернутое одеяло, но вместо того, чтобы расстилать его, принялся сдвигать ширмы, освобождая место в углу комнаты. Делал он это, используя ци, а не физическую силу. Суэлань глядела на него широко раскрытыми глазами. — Что? — не понял Лидзе. — Ты ведь и сама так умеешь. — Я-то умею, — проговорила Суэлань. — Просто впервые осознала, что ты уже не человек. «Сейчас увидишь настоящую силу Бога», — пообещал Лидзе, энергично разминая пальцы и складывая и сплетая всё, кроме указательных. «Что ты делаешь?» — с любопытством спросила Суэлань. «Призыв». «Призыв чего?» Лидзе сосредоточился, пальцы его напряглись, на виске дрогнула и замерла венка. Это оказалось сложнее, чем он думал. «Сейчас», — смущенно сказал он. «Из одного мира в другой не сразу перетащишь». «Небеса всё-таки высоко. И вообще...» «Ага!» Тут же с торжеством воскликнул он. Пространство под потолком осветилось магическим кругом, и на пол с оглушающим звуком вывалилась кровать. «Это что?» — вытращило глаза Суэлань. «Моя кровать», — смутился ещё больше Лидзе. «Только всё остальное запаздывает почему-то». «Ага!» — опять восторжествовал он. Следом посыпались в разнобой подушки и покрывала. Суэйлань, вытянув шею, приглядывалась к обновлению интерьера. Глаза у нее сузились. Двуспальная? Лидзе оборвал призыв, неловко засмеялся и принялся застилать кровать. Суэйлань сощурилась еще сильнее. «И подушек две?» «Широкая», — прошипела она, пряча руки в рукавах и с вызовом глядя на Лидзе. «Куда дали Пожал плечами Лидзе, сделав вид, что не замечает зелени в её взгляде. «Ты бы видел, как они меня окрутить пытались. Смешно, правда?» «Очень», — с непередаваемым выражением сказала Суи Лань, но кровать её всё-таки заинтересовала. Она осторожно подошла и потыкала пальцем в изголовье, словно проверяя настоящее ли Покрывала она, тоже пощупала, а подушку попыталась продавить пальцем. «Что ты делаешь?» И как было не удивиться, когда Суэлань ещё и старательно принюхивалась при этом. — Странно пахнет. — Псины, что ли? У тебя на небесах есть собака? — а растерялся Лидзе и тоже подошёл к кровати. — Собаки у меня нет. Суэлань подцепила пальцами и продемонстрировала ему клочок темноватой шерсти. Лидзе растерянно уставился на находку, а потом его осенило. — На моей кровати валялся. Значит, и под мои покои подрылся. — Не поняла? — Лицзе, просмеявшись, объяснил. — Лисий дух, младший названный брат Тянь-Женя. Маленькая чернобурка с большими амбициями, пролаза вездесущая. — У вас по небесам что, лисы разгуливают? — не поняла Суй-Лань. — Не только разгуливают, но ещё и небесами правят, — кивнул Лицзе самым серьёзным видом. Ты видела его в саду, Тяньженя, небесный император, лис по происхождению». лань смущенно кашлянула. Разглядеть небесного императора она не успела, потому что первым увидела Ли Цзэ и лишилась чувств от потрясения. Но она решила отыграть сварливую змею по полной программе, потому что не хотела делить Ли Цзэ ни с кем. «Лис?» — прошепела она, из-под взглянув на Ли Цзэ. «Да». — подтвердил Лидзе, сопровождая свой ответ ещё и энергичным кивком. — Тебе лисы теперь дороже змей? — процедила Суэлань сквозь зубы. — А тебе люди? — спросил Лидзе, в упор глядя на неё. — Какихи люди? — взъерошилась Суэлань. — Я Аминлу, — уточнил Лидзе. — Это другое, — возмутилась Суэлань. — Я ш ш Она не смогла подобрать слово и перешла на змеиное шипение. — Вот и я о том же. — спокойно подтвердил Лидзе. — Минлу тебя как сын, и к Тянь-Женю я отношусь так же. Глупо ревновать к близким. «Да — ты не ревную я, — огрызнулась Суэйлань. «Да — Да-да, — покивал Лидзе, — змеиная порода взыграла. — Ты что, издеваешься надо мной? — потрясённо спросила Суэйлань. — Нет, просто иногда ты ведёшь себя, и всегда вела, как змеюка. — припомнил Лидзе любимое словечко своего явнуха. — Без обид. Глаза Су Лань раскрылись чуть шире, и она долго смотрела на Лидзе так, потом обронила. — Как змеюка? — Да. Но я привык уже, не волнуйся. Ты ведь змея. Как еще ты должна себя вести, если не по-змеиному? — Мне тебя укусить? — осведомилась Су Лань, очень-очень высоко поднимая бровь. — Лучше помоги расстегнуть доспехи. Что-то они мне на плечи давят. «Из чего они сделаны?» — с любопытством спросила Суэлань, забывая о своем... змействе. «Небесный хрусталь напополам с железом», — ответил Лидзе, показав, где находится застежка. Вообще-то он прекрасно мог расстегнуться и сам, но... Склочность змеиного демона всегда легко сменялась любопытством, если подкинуть ей что-то интересное. Лидзе это давно заметил и бессовестно пользовался. «Они и легкие», — удивилась суилань глаза лидзе округлились, когда он увидел как суэлань вертит панцирь разглядывая его лидзе знал что доспехи бога войны под силу поднять только богу войны и суэлань должна была если не выгранить их то по крайней мере с трудом удерживать даже учитывая прошедшие в мире смертных тысячелетия культивация змеиного демона никак не могла достигнуть уровня бога объяснение тому могло быть только одно лидзе нахмурился